Если она всё же осталась перед подачей к столу прожарки её или прокипятить с молоком. Как же готовят блюда из круп? Перед тепловой обработкой крупы и макаронные изделия перебирают, просеивают и промывают. Манную крупу просеивают дважды. Первый раз через сито с мелкой ячейкой для отделения мучели, а второй раз с более крупной. Гречневую, мелкую, полтавскую просеивают и перебирают. На коронное изделие только перебирают. Гречневую крупу для ускорения варки поджаривают в нежарком дыховом шкафу. Затем крупу промывают. Воды берут в 2-3 раза больше, чем крупы, чтобы ссор и пустотелы зерна всплыли, а песок осел. Крупу следует промывать дважды минимум. Рис, пшено, перловую и овсяную крупу промывают сначала теплой водой 40-50 градусов Цельсия, а последний раз горячей 60-70 градусов Цельсия. Пшеная каша, сваренная из плохо промытой крупы, получается горькой, серого цвета. Крупу следует промывать перед самой варкой. Доливать воду в процессе варки каши не рекомендуется. Каши готовят рассыпчатые, вязкие, жидкие, а также протертые. Рассыпчатая каша должна состоять из хорошо разваренных, сохранивших форму и не слипающихся зерен. Вязкая каша должна быть густой и не расплываться на тарелке. Из одного килограмма крупы получается от 2,1 до 3 килограммов рассыпчатой каши. От 4 до 3. Печи вязкой и от 5 до 6 кг, жидкой. Консистенция каши зависит от соотношения крупы и жидкости. Для приготовления жидкой манной или другой каши из молотой крупы её следует высыпать в посуду с кипящей водой или молоком. Постепенно небольшой струёй, тщательно размешивая, чтобы не образовалось комочков. собираясь готовить протёртую кашу, крупу просейте, переберите, промойте тёплой водой, подсушите и измельчите в кофемолке. Все это облегчит в дальнейшем протирание каш. Пудинги готовят из рассыпчатой или вязкой каши с добавлением сахара, желтка и взбитых в пену белков. Пудинги варят на пару или запекают в духовом шкафу. Для запеканок Белки не взбивают. Котлеты биточки из разы готовят из вязкой каши с добавлением сырого яйца. После разделывания котлеты или биточки панируют в сухарях, можно и не панировать. И жарят, запекают или варят.